Глава 12. Провожать Дакса не пошла. Осталось сидеть в комнате, эмоционально полностью раздавленная. Вот попала, так попала. Вначале в чужое тело, а теперь и с самим этим телом. И ведь выбора, получается, нет. Скоро придут местные головорезы, которым ничего противопоставить не могу. Лорд Дакс это тоже понимает, поэтому чуть ли не в ультимативной форме и выставил условия. Шантажист проклятый. Лихорадочно пытаюсь собраться с мыслями и придумать альтернативу. Но все упирается в глухую стену реалий. Во-первых, я мало что понимаю в этом мире, чтобы знать лазейки. А во-вторых, времени катастрофически не хватает. Пожалуй, стоит воспользоваться дельным советом сволочи Дакса и поговорить серьезно с Максом и Стюартом. Они во многих вопросах поопытнее будут. «Ого!» Прервав мои размышления, произнесла Иона, входя в комнату. «Видок у тебя, Джейн, тот еще». Видимо, обед с Эваном получился очень страстным, раз до сих пор взгляд шальной. Хотела было возмутиться, но вовремя остановила себя. Если кузина шпионка, то пусть лучше думает о постельных утехах, чем строит иные догадки. «Должна тебя разочаровать, сестрица, но удовольствия не получила». Абсолютно не соврала я. Он любит быть сверху, а мне не нравится под кем-то лежать. Ничего, в своей беспечной манере махнула рукой та. В первый раз почти всегда так, а уже потом начинаются игры. Поверь моему опыту. Можно подумать, что он у тебя есть. Замужем же ни разу не была. Более того, сбежала от женишка. Ну и что? Для наслаждения жизнью муж не нужен. Главное, чтобы не поймали в чужих объятиях. Только не пойму, «Зачем к вам весельчак приперся?» Лорд Дакс обещал продать излишки оружия. «Вот теперь уже соврала я». «Такие вопросы лучше обсуждать с командиром стражи». «Это да. Теперь понятно, чем ты с ним расплатилась. Мой тебе совет. Если Эван снова тебя захочет, то выполняй все, что он не попросит. Тогда не только пару ржавых железяк отхватишь, но и более ценные вещи. А ты молодец!» Я сама к нему присматривалась, но, к сожалению, безуспешно. И не волнуйся, Джейн. Раз этот жеребчик не мой, то пытаться оседлать его не буду. Мы же с тобой близкие люди, чтобы друг другу дорогу перебегать. То, каким тоном говорит об этом Иона, вызвало у меня чувство брезгливости. Юная цветущая девушка рассуждает, как последняя кабацкая проститутка. Сказать бы и пару ласковых, но приходится поддерживать игру. «Спасибо, дорогая. Именно так в следующий раз и поступлю». «Извини, но мне сейчас необходимо дать задание управляющему». «Эй, мы так не договаривались!» — воскликнула она. «А как же жаркие подробности вашей схватки? Или ты настолько жадная, что даже не поделишься ими?» Грустно, уныло и повторения не хочется. Хвастаться нечем. «Все, Иона, я пошла». Встретив во дворе Стюарта, взяла его в охапку, И мы вместе направились в домик весельчака, что находился около замковой стены. Живет парень по-спартански. Единственное, что меня поразило, это огромная крынка молока у него на столе. Люблю его, пояснил Макс. Если пару таких посудин за день не выпью, то как и не поел. А вот с вином так и не подружился. Пару раз всего пробовал. Все в восторге, а мне пьяная голова не нравится. Из воинов в больного старика превращаешься. Особенно поутру. Ну и молодец, похвалила я. Тем более, что теперь ты начальник стражи и должен в любой момент быть наготове. Но я вас, друзья мои, позвала нелюбимые напитки обсуждать. Хотя, признаться, теперь самой напиться очень хочется. Поведала наш разговор с Даксом почти дословно. В комнате повисла гнетущая тишина. Мужчины крепко задумались, не торопясь высказывать свои мысли вслух. А что вы сами решили? — осторожно спросил управляющий. — А чего тут решать? — за меня ответил Макс. — Либо под нож идти, либо под лорда Дакса. Будь я леди, то выбрал бы второе. — Мертвяком лежать это навсегда. А вот муж может и окочуриться. Тогда уже будете владеть сразу аж двумя замками. Тем более, что он старше вас. И наследников у Дакса нет. Можно и потерпеть ради такой прибыли. — Быстрый какой! Усмехнулся более опытный стюарт. Потерпи ему. А вот ты бы с теткой Миртой, как с женой, жить стал, если б тебе пообещали после ее смерти горшок с золотом. Да ни за какие деньги. Она же старая и страшенная. Ей только горных барсов пугать. А леди Джейн подобное предлагаешь. Но ты сравнил. Лорд Дакс хоть воин знатный. А Мирта – ткачиха, каких поискать. Тоже не без таланта. Но... — посмотрел на меня управляющий. — Я согласен с этим оболтусом, что шансов иных у вас нет. Извините, госпожа, за прямоту. — Жаль, — вздохнула я. — Рассчитывала, что вы поможете найти выход. — И помогу. — Робко улыбнулся старик. — Этим никто почти не пользуется, так как хозяева замков очень редко в браки вступают. Кто ж по собственной воле все в чужие руки отдаст? — Последний раз лет... Да, давно это было. Тогда еще молодым дурнем вроде нашего весельчака ходил. Но если хозяйка замка пожелает, то со своим будущим мужем имеет право составить соглашение. Мол, любовь у них, взаимопонимание и общие заботы, только полностью владеть обеими землями могут лишь их общие наследники, дети то есть. А до той поры каждый остается в своем праве. «Брачный договор?» — с интересом спросила я. «Ну, не знаю, как он там называется. Это лучше у нашего писаря спросить. Но что-то есть, сам слышал. Коль уболтаете лорда Дакса на такое, то и защиту получите, и власть сохраните. Но вот раз лорд Дакс говорит, что шпионить за нами могут, то я б к Лукасу с таким вопросом не лез. Он же пропойца известный, и в пьяном виде слова охотлив больно». «Вмиг растреплет своим дружкам, что вы собираетесь за своего соседа замуж. Все тут же по замку и разнесется. Хотя могу и я осторожно поспрашивать. Только вы уж скажите моей Эмме, что не просто так в корчме пьянствую, а по вашему приказу». «Договорились, Стюарт», — благодарно улыбнулась я. «Сегодня же вечерком и посиди как следует». Еле дождалась следующего утра. Управляющий пришел сильно похмельный, и с явной головной болью. — Ну что, госпожа? — хрипло проговорил он. — Все выполнил как следует. Только прошу, не приказывайте в ближайшее время повторять подобное. Стар я стал такими порциями самогон жрать, да элем запивать. Вчера на силу домой приполз. Надеюсь, не забыл ничего в похмельном угаре. Постарался не забыть. Это уж нажрался, когда все выведал и в разгул ушел. Значит, есть такая большая книжка для хозяев замков земельное владение называется и в ней помимо прочего на нескольких страницах описано какие права земельные лорды и леди имеют если сошлись может быть договор и на разделение прав подробности не скажу так как писарь уже еле языком ворочил и объяснял все путано спасибо Стюарт. главное я услышала отдохни сегодня, — А то больно на тебя смотреть. — Никак нельзя, госпожа. Горестно вздохнул он. — Я лучше делами займусь, чем Эмми на глаза попадаться. — Я же ее вчера предупредила, что ты для дела стараешься. Зато она не в обиде, тут другое. Треперся домой и, как приличный человек, спать рухнул около кровати. Посреди ночи, выпитая на выход, просилась так, что чуть не лопнул. Добежать до двора не успевал. Да и бегун из меня, пьянющего, плохоньки. Голова сама по себе, а ноги сами. Чтобы не обмочиться, нащупал в потьмах ведро какое-то. И вот в него свое дело сделал. А там закваска с тестом оказалась. И из-за этого рассердилась? Понимаю и сочувствую. Да что там рассердилась? Озверела просто. Когда тесто утром попробовала и поняла, с какой приправой оно. Этим же ведром меня по ребрам и оприходовала а потом в него, словно щенка малого, макнула, покуда я с просонья ничего не соображал. Теперь и битый, и виноватый, да еще и с женой нехорошо вышло. Она про то никогда не забудет, и житья мне долго не будет. А я ж не знал. Ничего, помирю тебя с ней, сдерживая смех, сочувственно произнесла я. Прямо сейчас пойду и помирю. Уж сделайте милость, леди Джейн. Не откладывая обещанное на завтра, Пришла на кухню. Большая печь дышала жаром. Рядом с ней, на длинном столе, уставленном различными крынками и глийными тарелками, дородная Эмма, закатав рукава своей блузы, ловко нарезала овощи, что-то бурча себе под нос. Наверное, стерто костерит. Увидев меня, повариха прекратила свое занятие и молча поклонилась. «Пирожков, как понимаю, сегодня не ждать», недовольно проговорила я. Извините, госпожа, тесто не поднялось. Не ври мне, еще я опозорил. Вот гад ползучий! Чем? Тем, что случайно перевернул ведро с тестом? Он так сказал? Да. После вчерашнего возлияния по моему приказу на ногах не удержался и завалился вместе с ним. Меня другое заинтересовало. Что еда делала не на кухне, а у тебя дома, да еще у входа? А если бы мыши там или тараканы заползли? Мне такие мясные пирожки есть или гостей ими почвать. Какой сюрприз я в них могу обнаружить? И не только в них оказывается. Простите, леди Джейн, кажется, с легким облегчением в голосе повинилась Эмма. Сопрела вчера на кухне и решила закваску дома поставить, но оно рогожкой накрыто было. Если бы этот старый дурак в него не нас... перевернул его, то ничего не случилось. Он еще и виноват что ты разбрасываешь все, где не попадя. Правильно, вали все на Стюарта. А он, между прочим, только сейчас у меня в ногах валялся и чуть ли не со слезами на глазах умолял не наказывать тебя за то, что дорогую муку зря перевели. Даже готов был на то, чтобы его с управляющего поперло, лишь бы горячо любимая женушка не пострадала. Так и сказал? Да, мол, я виноват, и все тут заступничек». «Не судите мужа, очень прошу вас, леди Джейн. Хороший он, хоть и пить не умеет. А кого судить?» «Меня. Получается, раз я не доглядела, то мне и отвечать?» Стюарт и так больной весь. Ему по горам с овцами ходить уже тяжко, а я на любую работу согласная. «Ладно», — как мне показалось, величественно махнула я рукой. «Живите, как раньше. Я добрая сегодня. Но ты о нашем разговоре, и ему ни слова». Пусть походит немного виноватым, чтобы смотрел, куда в следующий раз падать. «Спасибо, госпожа. Что у нас на обед?» «Курочка в печи томится. Суп рыбный тоже почти готов. Отлично!» С этими словами я вышла из кухни. Стюарт поджидал меня неподалеку, опасливо выглядывая из-за угла сарая. «Можешь не переживать, тестомес. Гроза прошла мимо. Сегодня поворчит и успокоится». Но о нашем разговоре с тобой ей ни слова. Понял? Дай духе вам здоровья, леди Джейн. Вытирая испарину со лба, облегченно выдохнул старик. А что вы ей сказали? Чтобы отомстила тебе так же. Ой, я ж теперь голодным ходить буду. Но к ей дети притронусь. Расслабься, шучу я. И учти, что я про недоразумение с тестом знаю лишь то, что оно перевернулось и ничего более. Все, свободен. Оставив управляющего, решила сама пойти к писарю Лукасу, чтобы выманить эту книгу «Земельное владение» под иным предлогом. Там же, оказывается, не только про брак есть, поэтому подозрений не вызову.